«Ланселот собирает своих рыцарей». Когда сэр Борс и другие родичи увидели, что Ланселот вернулся невредимым, они возрадовались превыше меры. По милу Иисусе!» — воскликнул Ланселот. «Вы все вооружены до зубов. Что это значит?» «Сэр», — ответил ему Борс, — «когда вы ушли к королеве, мы все, ваши родичи и ваши сторонники, устрашились предательства, ноги ими выскочили из постели и кинулись к оружию». Некоторым из нас даже приснилось, будто мы обнажили мечи и вступили в сражение. Все мы уверились, что нам предстоит жестокая схватка, и мы приготовились. Как видите, сэр, мы хоть сейчас в бой. Любезный мой племянник, — отвечал Анселот, — признаюсь вам, что в эту ночь мне досталось хуже, чем когда-либо в жизни. Благодарение Богу, что я сумел избавиться от такой угрозы. И он поведал им о ночных приключениях, как я только что поведал вам. «Потому, друзья мои», — заключил он, — «ободритесь душой и сердцем. Уверен, что вы поможете мне всем, что в ваших силах, ибо теперь непременно разразится великая война». «Сэр», — отвечал Борс, — «мы примем любую участь, какую судит нам всемогущий Господь. Рядом с вами мы стяжали немало наград, и теперь вместе с вами примем зло счастье, как раньше принимали счастье». Другие рыцари подхватили его слова. «Утешьтесь, сэр», — сказал один из них Ланселоту, — «не найдется в мире таких рыцарей, которые сумели бы нас одолеть. Мы ответим ударом на удар рано и раной на рану. Мы созовем всех, кого мы любим и кто любит нас, и вместе добьемся победы. Не страшитесь, за опасностью следует торжество». «Отблагодари Господь вас всех», — сказал Ланселот, — «вы утешили меня в скорби, а вы, дорогой мой племянник, сэр Борс, вернули мне бодрость». Прошу вас действовать немедленно, иначе будет поздно. Пройдитесь среди королевских рыцарей и посмотрите, кто нам друг, а кто враг. Нужно выяснить, велика ли у нас поддержка. Сейчас же пойду, сэр, вернусь до семи часов и перечислю, кто на вашей стороне. Сэр Борс созвал к себе всех рыцарей, стоявших за Ланселота. Их оказалось двадцать два. Они вооружились и сели на коне, и все они присягнули на верность Ланселоту — К ним присоединились еще 140 рыцарей из Северного Уэльса и Корнула. Когда они собрались, Ланселот выехал на коне вперед и обратился к ним с такой речью. «Истинно говорю вам, я всегда был преданным сторонником короля Артура и королевы Геневры. Ныне, когда королева послала за мной, я имел основания опасаться предательства. Саму госпожу я ни в чем не подозревал» но догадывался, что произойдет покушение на мою жизнь. Благодарение Богу я сладил с врагами, и он рассказал о событиях возле покоя в королевы. И теперь ясно, любезные господа, что мне объявят войну. Я убил сэра Агравейна, брата сэра Гавейна, и с ним двенадцать его родичей. Уверен, король Артур сам послал этих людей против меня, и теперь в гневе и злобе непременно приговорит королеву к сожжению. И этого я не допущу. Не должна она погибнуть из-за меня». Возможно, я паду в бою, но я намерен сразиться за королеву Геневру и доказать в поединке, что она верная и честная жена. Господин мой Ланселот, сказал ему сэр Борс, советую вам принять доброе вместе с дурным. Раз так все случилось, вам нужно всеми силами защищать себя. Во всем христианском мире не найдется рыцарей, которые могли бы вас одолеть. И я советую вам, милорд, позаботиться также о королеве». Если она попала в беду и может пострадать из-за вас, ваш долг спасти ее, иначе до дальних концов мира дойдет о вас худая слава. Поскольку вас застали вместе с ней, вы обязаны стоять за нее и не допустить, чтобы ее казнили. Не знаю, по праву находились вы с ней, или же это было против права, но скажу одно. Если она погибнет, на вашу голову обрушится вечный позор. «Избави меня, Иисус, от такого стыда», — воскликнул Анселот. И молю благого спасителя защитить жизнь и доброе имя нашей владычицы. Ее не осудят из-за меня, такого не будет. Итак, господа, мои друзья и родичи, как вы поступите?» Все они вскричали в один голос. «Мы будем делать то же, что и вы». Вот что, по-моему, произойдет. Король Артур, наш господин, в полу гнева приговорит свою супругу к смерти на костре. Злые советники будут подстрекать его к этому, Как же мне поступить в этом случае, милорды? Сэр Борс выступил вперед. Вы должны спасти королеву. Если ее сожгут, то по вашей вине, а если схватят вас, то приговорят к такой же казни или к еще более постыдной. Соберитесь с духом, спасите ее. Ланселот сумрачно выслушал все советы. Добрые мои господа, сказал он, вы хорошо знаете, что я не сделаю ничего в ущерб своей или вашей чести. Знаете вы также, что я решился избавить королеву от лютой смерти, но советуя мне любой ценой спасти ее, помните, сколько бед я натворю при этом. Вероятно, я убью кого-нибудь из моих ближайших друзей. Некоторые рыцари из любви ко мне изменят своему государю. Всего этого я не искал и не хотел. Еще скажите мне, похитив королеву Геневру, куда я ее повезу? Вот уж задача усмехнулся, сэр Борс. Вспомните, как поступил в подобном случае сэр Тристрам. Он послушался вашего совета и без малого три года жил с Изольдой в вашем замке веселой стражи. А поскольку этот замок принадлежит вам, почему бы не укрыть в нем королеву для ее же безопасности? Если король приговорит ее к смерти на костре, вы праве и обязаны примчаться ей на помощь, и она будет жить в замке веселой стражи, пока гнев короля не утихнет тогда вы возвратите королеву и ее супругу и заслужите благодарность обоих. «Не думаю, что пример Тристрама так уж хорош, ответил ему Ланселот. «Или вы забыли, что, когда он вернул Изольду королю Марку, этот король-изменник убил его острым копьем, пронзил ему сердце, когда он играл на арфе перед королевой? Мне поныне горестно вспоминать о гибели Трестрама, ибо то был один из лучших рыцарей в мире». Все это верно, согласился Борс, но вы не сдавайтесь, ведь между королем Артуром и королем Марком нет ничего общего. Артур всегда держал свое слово. Это достойный и честный человек. Они еще какое-то время поспорили, и все согласились с тем, что будет что будет, но спасти королеву нужно непременно. Если ее приговорят к смерти, она укроется в замке Ланселота. Так решив, рыцари уехали в лес, поблизости от Карлайла и ждали там приговора короля.